стыд, тайный игрок в мужском мире. Моя жена и дочери скорее предпочтут, чтобы я умер на своем белом коне, чем с него свалился. Вы говорите, что хотите, чтобы мы были уязвимыми и искренними, но ну, так попробуйте это выдержать, вы не сможете, вас тошнит от нашей уязвимости. Брене Браун. Почему мужчине важно различать свои чувства, особенно негативные, и уметь говорить о них? Частый ответ на этот вопрос, с которым приходится сталкиваться в психологической практике и в жизни, мужчинам важно научиться осознавать эмоции и говорить о них, чтобы лучше понимать окружающих, в основном женщин, и выстраивать отношения с ними. Но часто, когда сами мужчины на консультациях говорят о том, что у них есть проблемы с пониманием эмоций, я вижу обратную ситуацию. Мир эмоций для мужчин – вовсе не загадочная непознанная территория, которую нужно освоить, чтобы выстроить отношения с другим человеком. Мужчины чаще всего знают, что они чувствуют и как эти переживания называются, но придают этому гораздо меньше значения, по многим причинам. Они не хотят быть похожими на женщин, они не хотят быть «слабыми» и не хотят рисковать, Ведь если ты скажешь про чувства, то сложно предсказать реакцию окружающих. Но в первую очередь, мужчинам важно погружаться в мир чувств, чтобы наладить отношения с самим собой. Пока они будут стараться лучше понять женщин, они будут воспринимать это как еще одну задачу, которую нужно решить, чтобы дома все было в порядке. Это не та мотивация, которая вызывает блеск в глазах и интерес к жизни. Мужчины привыкли выполнять обязательства, но им гораздо интереснее быть первооткрывателями и исследователями. Важно понимать, что ты чувствуешь, чтобы иметь возможность исцелить себя, сначала признав, а затем убрав источник боли. Потому что негативные чувства, такие как злость, тревога, обида, вина, стыд, ревность, это источники душевной и физической боли, и они указывают на первопричину этой боли. Мужчины должны хорошо ориентироваться не только в них, но и в позитивных чувствах, таких как нежность или гордость, потому что они напрямую указывают на то, что ценно для мужчин еще до того, как они это осознали и проговорили внутри себя. Все эмоции являются, так сказать, нашими друзьями, Они помогают нам понять себя и то, в каких отношениях с окружающими людьми мы в данный момент находимся. Есть только одна эмоция, которая нам не друг. Это стыд. Стыд у мужчин требует умолчания, о нем редко говорят. Само название стыда часто может его усиливать. К тому же стыд относится к эмоциям, которые могут указывать в глазах мужчин на женственность. Стыдливый мужчина многими признается женственным. В процессе взросления мальчику приходится отвергнуть в себе все, что он сам или окружающие считают женственным. Мужская идентичность во многом образуется через отрицание. Быть не как девочка гораздо важнее, чем быть мужественным. Те из мальчиков, кто ведет себя как девочка, легко подвергаются высмеиванию и стыжению, в первую очередь со стороны других мальчиков. Девочки на себе такого зеркального давления, быть не как мужчина, не ощущают. Когда мужчин и женщин спрашивали, чего они больше всего боятся, женщины отвечали, что больше всего боятся быть изнасилованными и убитыми, мужчины отвечали, что более всего боятся быть поднятыми на смех. Другой любопытный пример приводит психотерапевт Том Голден. Представьте, что ночью мужчина спит в кровати со своей женой или девушкой. Вдруг громкий звук на кухне будет обоих. Ситуация требует, чтобы кто-то пошел и проверил, что произошло. У женщины в этой ситуации есть выбор. Она может попросить мужчину или пойти сама, даже если это вызовет у нее вполне понятную тревогу и страх. У мужчины выбора нет. Если он откажется пойти, то обрекает себя на острый стыд из-за недостаточной мужественности, даже если женщина никак это не прокомментирует. Поэтому мужчины часто либо попросту не осознают свой стыд, либо никак не проявляют его и не говорят о нем вслух, но они могут вместо стыда чувствовать гнев и выражать агрессию, потому что это разрешено мужчинам. Гнев направляется на свидетелей ситуации, провоцирующий стыд. Злость защищает от более тяжелого чувства, как камуфляж, тебя уже не так хорошо видно со всеми уязвимостями и слабостями. Часто под злостью у мужчин обнаруживается глубокое чувство стыда из-за своего несоответствия тому, каким нужно быть в собственных глазах. Вторая после гнева реакция на стыд — уход в себя или отключение. Часто стыд настолько тяжело переживать, что включается автоматическая защита. Мужчина отстраняется или ничего не чувствует. Тяжесть в теле, застывание, желание провалиться сквозь землю или исчезнуть. Проявления стыда могут оказаться настолько мощными, что человек в этот момент не в состоянии говорить. В отличие от вины, когда мы чувствуем, что сделали что-то плохое, здесь мы ощущаем себя целиком плохими, недостойными, признаем, что нам нет места в тех отношениях или в той группе, частью которой мы являемся. Фактически, стыд говорит нам о том, что мы в одиночестве, или, по крайней мере, мы в этом убеждены в момент острого стыда. Противоположность стыда — не гордость, а чувство связи с другими и ощущение принадлежности к группе людей, в которые мы приняты. Отстранение или безучастность мужчин в отношениях связаны не с безразличием или безответственностью, а скорее со слишком большой готовностью брать на себя ответственность за эмоциональное благополучие партнерши или слишком большим беспокойством за близкого человека. С самого раннего возраста мальчики готовы отвечать за эмоциональное благополучие матерей или бабушек. Это скорее нормальное стремление ребенка пытаться позитивно повлиять на близких, если те разочарованы, подавлены или грустят. Если добавить к этому ситуацию, когда мать воспитывает ребенка одна, то стремление мальчика отвечать за эмоциональное благополучие матери становится еще более обоснованным. Часто рядом нет больше никого из взрослых. Во взрослом мире мужчины эта привычка находит выражение в различных версиях убеждения. Если твоя партнерша несчастна, то ты плохой. Часто даже незначительное недовольство партнерша взрослого мужчины может таким образом запускать глубокое чувство стыда. Многие мужчины, особенно те, кто в детском возрасте находился в близкой эмоциональной связи с матерью и вынужден был отслеживать ее эмоциональное состояние, чувствуют ответственность за удовлетворенность и счастье партнерши. Если женщина несчастна, то они чувствуют стыд. Если женщина злится, они чувствуют растерянность и отключаются, уходят в себя или занимают оборону, или контратакуют. Представим семейную пару Полину и Ивана на приеме у психолога. Они вместе уже 8 лет. И сейчас... Их общение похоже на непрекращающуюся битву, от которой оба устали. На встрече они часто демонстрируют рассогласование в разговоре, почти не смотрят друг на друга и погружаются в свои аффекты, если их не перебивать и не направлять их внимание друг на друга. У обоих есть история воспитания, которая легко заставляет их чувствовать себя небезопасно в отношении партнера. Так Ивана воспитывали в атмосфере критики и стыда, часто вторгаясь в его личное пространство даже в подростковом возрасте. Для родителей Полины было характерно игнорирование ее эмоций и потребностей, вплоть до того, что когда она упала с велосипеда в присутствии родителей, никто не подошел к ней, чтобы обнять ее и проверить, все ли в порядке. На приеме обычно говорит Полина, И она жалуется на мужа. Ее голос громок и полон напора. Если внимательно наблюдать за Иваном, можно заметить, как он пару раз хочет что-то сказать, но молчит. Его дыхание становится поверхностным, а к лицу приливает кровь. Когда я прошу Полину обратить внимание на Ивана и сказать, что, по ее мнению с ним происходит сейчас, Полина резко отвечает: Он делает то же, что и всегда, просто сидит в стороне. Когда мы вместе начинаем анализировать, как их реакции друг на друга считываются и переживаются каждым из них, Полина понимает, что ее резкий тон запускает реакции Ивана из детства. Когда его критиковали и не давали ему высказаться, он отключался и затихал, уходя в глубокий стыд. Иван, в свою очередь, зная историю родительской семьи Полины, может увидеть, Как его уход в себя и отстранение в стремлении защитить свое самоуважение заставляют Полину испытать чувство покинутости и пренебрежения, которое она переживала в детстве? В результате нашей работы Полина может прожить те чувства горя и одиночества, но уже в присутствии внимательного мужа, который садится к ней ближе, прикасается и даже находит слова утешения. В свою очередь голос Полины становится мягче и спокойнее. Отстраняясь, мужчина решает очень сложную задачу сохранить самоуважение, позаботиться о женщине и не соприкоснуться со слишком женственным миром чувств и эмоций. Парадоксально, что в этой ситуации мужчины оказываются отрезанные от того, в чем они сильнее всего нуждаются от эмоциональной связи с другим человеком, ощущения ⁇ мы ⁇ Хотя чувствовать стыд и тем более говорить о том, что ты его чувствуешь, стыдно, особенно мужчине, важно помнить, что эта эмоция указывает в первую очередь на то, что мы человечны, на нашу потребность в безопасной связи с другими и потребность в чувстве принадлежности. Именно эти потребности оказываются под угрозой в ситуации острого чувства стыда. Что может сделать мужчина, если чувствует стыд? Проявлять мужество. Продолжать действовать предпочитаемым образом, несмотря на стыд. Говорить о нем спокойно и мягко, не уходя в гнев или безразличие. И самое важное, искать связь с другими людьми. Она точно существует. Постарайтесь найти тех, мысленно или буквально, кто даст ощущение принятия и уважения, несмотря на ваши ошибки. Что может сделать женщина, находящаяся в отношениях с мужчиной? укреплять чувство связи и принадлежности. «Я с тобой», «Мы похожи», «Я тоже». Такой месседж гораздо эффективнее разряжает стыд, чем посыл «Здесь нечего стыдиться», «Это не сработает». Полезно также помнить формулу «Ты хороший человек, даже если ты делаешь плохие вещи». Так мы уходим от стыда в сторону вины, чувство, которое гораздо легче переживать и которое можно исправить какими-то конструктивными действиями. Самая сложная задача — пробиться сквозь гнев, и здесь может помочь простое любопытство. Оно требует уверенности, что гнев направлен не на вас или является скорее выражением внутренней ситуативной сложности, а не проблем с характером. Такая установка помогает помнить о том, что с вами и с партнером в принципе в основном все в порядке, но что-то болезненное и важное все же произошло. Это такое же любопытство, которое вы испытываете, когда расспрашиваете партнера, вернувшегося из поездки, как она прошла. Если он начнет говорить, как это было ужасно и как его все бесили и злили, вряд ли вы скажете, что он плохо воспитан и прервете разговор. Скорее вы спросите, что случилось, и дадите рассказать то, что он готов рассказать.